Там, в 1884 году, воздвигнут был монумент из белого коралла с бронзовой доской, на которой выгравированы незабвенные имена майора де Лангле, естествоиспытателя Ламанона и девяти матросов, спутников Лаперуза, убитых на этом самом месте 11 декабря 1787 года. Себастьян Цорна и его товарищи возвратились в Паго-Паго через внутреннюю часть острова.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 В и влажном климате почва порождает изумительно пышную флору. Что касается самаванской фауны, то она сводится к некоторым видам птиц, безобидных, присмыкающихся, а туземным млекопитающим является маленькая крыса, единственный представитель семейства грызунов. Спустя четыре дня, 18 декабря, Стандарт Айленд покинул Тутуилу, а провиденциальный случай, которого жаждал директор, так и не произошел.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 На восточной конечности мыса Апиа. Внешний вид у полу, тот же что у Тутуилы, это нагромождение гор, над которыми господствует пик хребта Миссии, протянувшегося через весь остров, словно позвоночный стол. Древние потухшие вулканы до самых кратеров поросли густыми лесами. У подножия гор раскинулись равнинные поля, соединяющиеся с полосою алювиальных наносов побережья, где роскошествует растительность порожденные буйной фантазией тропической природы. На следующий день губернатор Сайрес Бикерстав, оба его помощника, кое-кто из именитых граждан, высаживаются в порту Апиа. Надо нанести официальный визит президентам Германии, Англии и Соединенных Штатов, представляющим собою своего рода смешанный муниципалитет, в чьих руках сосредоточены все административные функции на архипелаге.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 Порт не лишен оживления. На всем архипелаге Апиа, наиболее посещаемый порт, и гамбургское торговое общество содержит в нем флотилию судов капотажного плавания между архипелагом Самоа и близлежащими островами. Однако, хотя на этом архипелаге преобладает тройное англо американо немецкое влияние, Францию представляют здесь католические миссионеры. Благодаря своей порядочности и ревностным стараниям заслужить доверие самоанцев,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 цивилизация сделала значительные успехи. Я знаю, что из-за истребления спутников Лаперуза самоанцы прослыли свирепыми дикарями, людоедами. Однако с тех пор многое изменилось под воздействием веры Христовой. На остров проникло просвещение. Теперь у самоанцев и правительство на Европейский лад, и парламент, и даже бывают революции. «Тоже на Европейский лад?» – спрашивает Вернес.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 Автор острова Сокровищ и Новых арабских ночей. Вот куда может завести литературная деятельность, восклицает Ивернес. Какой пример для наших французских романистов? вмешивается паншина. Подумайте: Например, Заля I, король самоанцев, признан и поддержан британским правительством на троне Тупуа и Малиетоа. Династии вас меняют династию туземных монархов. Восхитительно! Настоятель сообщает еще некоторые подробности насчет нравов, характерных для этих островов, и на этом беседа заканчивается. Добавляет он также, что, хотя большинство туземцев-протестанцев, у эслианского толка католичество, видимо, тоже делает некоторые успехи. Церковь комиссии уже мала, а к школе скоро придется делать пристройку, что явно радует старика. Гости вполне ему сочувствуют. Стоянка стандарт-Айленда у полу продлилась еще три дня.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 которые должны были сопровождать его до соседнего острова Саваи. Этот остров отделен от Уполу лишь проливом шириной в восемь лье. Но порт Апиа расположен на северном берегу, и чтобы добраться до пролива, надо в течение целого дня плыть вдоль этого берега. Согласно маршруту, выработанному губернатором, предполагается не огибать Саваи, а пройти между ним и Уполу, чтобы свернуть на юго-запад к архипелагу Тонго. Поэтому Стандарт-Айленд движется с очень умеренной скоростью, чтобы не идти в ночной темноте по узкому проливу между двумя островками – Аполима и Маноно. На утренней заре Каммадор-Симкова проводит Стандарт-Айленд между этими островками. На первом из них насчитывается лишь 250 жителей, на втором – 1000. Эти туземцы пользуются заслуженной славой самых храбрых и самых честных самоанцев архипелага. Отсюда можно созерцать Саваи во всем его великолепии. Несокрушимые гранитные утесы защищают остров от ярости морских валов, которые во время зимних ураганов, смерчей и циклонов обрушиваются на него с грозной силой. Он покрыт густым лесом, над которым вздымается древний вулкан высотой в 1200 метров. По склонам его разбросаны залитые солнцем селения, осененные гигантскими пальмами, низвергаются шумные водопады, зияют глубокие пещеры, в которых гулко отдаются удары морских валов по прибережные скалы. Если верить легендам, Саваи – подлинная колыбель полинезийской расы, тип которой сохраняют во всей чистоте 11 тысяч жителей этого острова. В древности остров назывался Саваики, это был Эдем маурийских богов. Стандарт Айленд медленно удаляется от него и вечером 24 декабря теряет из виду его последние вершины.